Глава 7. Умысел Бога. Я встряхнул вино с даною и смахнул с него кровь. А, дышо. Нас спасли. Вроде бы да. Благодаря ему. Он спас нас. Ученики, которые в нуфе брели с способностью дышать из-за гибели нас Галии, взглянули на меня. Они выглядели сильно озадаченными, но, к сожалению, сейчас совсем не время об этом волноваться. Если Бог хочет небесный будет уничтожен, Порядок мира будет нарушен, а вскоре и вовсе разрушен. Агранант. Основа Назгале была тут же воскрешена. Когда это заклинание используется на противнике, условия второго раза не имеют значения, потому что источником становится самая собственная атака. Стёртое существование тела Элдмейда воскресилось, и оно вновь обрело сознание. Говорил же, не можешь ты уничтожить меня. Назгале гордо улыбался. Наказание примите. На небеса наплевавшей гробце, за то, что порядку воспротивились, лик божественный с почтением возгрети. Произнёс Насгаля божественные слова, порождающие чудо. Его тело тут же охватил яркий свет, он будто пытался явить свою истинную мощь. Однако в процессе вдруг нахмурился бог отец небесный, выглядел растерянным. Постепенно его сияние затухло. В чём дело, Насгаля? Почему бы тебе не явить нам свой божественный лик? Как ты только что и сказал. Вот объявляя свою победу, я выпустил винозданое из руки и остановил работу трёхмерного магического круга. Далённый тёмный меч вне встал обычной тенью и опустился мне под ноги. Я лежето заметил, что вернулось лишь 10% твоей божественной основы, отбросив же грубый своё величие богов совершенно. Насгалия вложил в голос магическую силу, однако даже чудо его слов было слабее прежнего. Ты совершил большую ошибку, став паразитировать на теле основы Элдмейда. В нём ты сможешь жить имея лишь 10% от своей основы. А если от основы бога отца небесного останется 10%, его порядок не будет полностью разрушен. Почти вся ваша проклятая раса практически бессмертна. По идее, воскресить его основу должно быть расплюнуть, но только не после его встречи с Игрушителем законов. Когда я попытался воскресить его основу магией, То она оказалась разрушена до такой степени, что восстановить удалось лишь 10%. Поэтому даже используя громанд, вернуть основы к состоянию до того, как она подверглась атаке невозможно. Не переживай, если сделать её совершенно невоскрешаемой, то мир будет уничтожен. Я повредил порядок ровно настолько, чтобы его можно было кое-как восстановить через какое-то время. Насгаль я злобно вскрикнул на меня. В его глазах будто таился гнев разрушенного порядка. Ты полностью контролируешь силу обогня разрушения? 2000 лет назад я мог и только разрушать, но переродившись в эту мирную эпоху, я преодолел одну из своих слабостей. Я усмехнулся и сказал ему: "Скажи мне, бог отец небесный, каково это, когда жалкому демону приходится сдерживаться против тебя? Демоны этой эпохи уж слишком слабые, поэтому мне всегда приходилось контролировать магическую силу, но благодаря этому я смог улучшить точность и регулировки". вместо того, чтобы уничтожить бога, я его повредил. Так я смог защитить мир лишь его сила. Боги есть порядки, и за силу порядка они могут действовать лишь в соответствии с его правилами. Они не смогут принять решение о самоуничтожении, даже если это будет эффективно. Лучше веди себя смиренно, пока находишься в теле полубога-полудемона. Пойдёшь преподавать, находясь меня на коротком поводке. Я отвернулся от Назгаля и пошёл к своему месту. И галоп этот тиран Владыка Демонов. Думаешь, хватит всего, чтобы боги силу лишить его? Порядок, что разразить тебя родится скоро, конец твой уже давно богами был определён. Вот как? Значит, то, что богиня разрушения попала в мои лапы, а ты стал неполноценным богом, тоже определили боги. На мгновение Насгалия потерял дар речи. Запомни, Насгалия, именно это на этой земле мы зовём нежеланием признавать своё поражение. Сказал я монопоследок и немедленно сел на своё место. "Я знаю этого бога", сказал Райнер, клонившись к мне с места передо мной. "Откуда?" Он говорил с наставником Джерге о том, как превратительство в магию. "Понятно, похоже, он хочет уничтожить меня во что бы то ни стало. Пока что я лишил его сил, но проблема никуда не делась. Ведь если я полностью его уничтожу, мир ждёт то же самое участь. Придётся какое-то время не спускать с него глаз. Ну что ж, продолжим урок. Начал говорить Назгалия, как будто ничего не произошло. Не знаю, то ли в силу какого-то плана, то ли просто придерживаясь своего порядка, он равнодушно продолжил вести обыкновенное занятие. Несмотря на мою настороженность, после этого я не заметил, чтобы он предпринимал каких-либо подозрительных действий, и я прозвонил звонок. После уроков все собрались вокруг моей парты. Никогда бы не подумала, что Бог придёт в эту академию, сказала Элеонора. Да и вообще, почему он просто продолжил вести урок после того, как она с отделал его? Бессмыслица какая-то, правдоподобно подметила Саша. Впрочем, её вопрос был вполне закономерен. Ах, Сашенька, ты должно быть не знаешь, но таковы уж боги. Незрели оно род древняя магия. Похоже, она тоже знает о богах. Она родилась в эпоху, когда боги хоть изредка но появлялись. Да и она сама по себе является магией, созданной силой богов. Такова или нет, но это просто глупо. Я о том, что наши ценности полностью отличаются от их. В баге представляют собой порядки и действуют они тоже в соответствии с ними. Он вёл уроки за свой порядок? спросила Миша. Думаю, да. Так до каким образом ведение занятий в академии Владыки Демонов поможет ему поддерживать порядок? слепопутно спросила Мисса. Благодарство обещания даны людям и демонам. ответил Рей. Теории я не знаю, но похоже это часть порядков, о которых они говорят. Может быть, он заключил с кем-то договор на использование этого тела, чтобы появиться передо мной в обмен на преподавание в Академии Владыки Демонов. Если всё так, то пока что мы можем ограничить его здесь. С другой же стороны, вероятно, он хочет, чтобы я приковал свои магические глаза к этому месту. А он сказал, что в Дальзагеде находится новое божье дитя, сказала Рей. После чего Саша глубоко задумалась, будто сомневаясь в этом. Не, что это значит? На борц здесь такой опасный ученик, о нас боевой уже давно заметил. А разве он не сказал, что мол он родится в будущем? сказала Миса. Выходит, здесь находится сосуд Божьего дитя, и он вот-вот пробудится? Как бы там ни было, необъяснимо остаётся тот факт, что он ждал окончания битвы с Азионом. Богу должно быть было удобнее воспользоваться той неразберихой, но почему-то он этого не сделал. Или возможно, что он преподаёт в этой академии, чтобы пробудить Божье дитя? Бог отец небесный поддерживает предокраждение богов, если причиной его действий пробуждение божьего дитя, тогда его действия обретают смысл. А он не солгал? спросила Миша. Действительно ли он в этой академии? Не удивился, если он солгал. Он мог направить взор моих магических глаз на эту академию, а сам пока планирует пробудить божье дитя где-то в другом месте. Как бы там ни было, мы должны найти его до того, как он пробудится и что-нибудь с ним сделать. Элеонора подняла указательный палец. Нас Галяне будет нападать на Аноса напрямую, потому что его порядок связан с рождением богов. Точнее, будет сказать, что он не может напасть на него, сказала Рей, продолжая за Элионорой. Но это, конечно, если не мешать его деятельности. В противном случае он не будет этим ограничен. Боги безжалостно расправляются с теми, кто нарушает порядок. Но если это будет бог уничтожения Аноса, то это уже совсем другая история. Дома его магическая сила будет такой же колоссальной, как и у всех богов. больше, чем у господина Аноса. Если это будет бог, уничтожение Аноса, то он должен родиться с достаточной для этого магической силой. А иначе какой же это будет порядок? После слов Элеоноры мы все на мгновение погрузились в молчание. Что вы? Не тряситесь из-за него так сильно лишь потому, что он бог. В этом мире не существует необываемых убийц и не уничтожимых разрушителей. Тех, кого зовут мировыми законами, так завелись из-за одного могущественного демона, что специально вышли к нему. Там, может, собираются специально родить нового бога, чтобы уничтожить меня. Боги не оставят меня в покое. Они пытаются уничтожить меня, породив нового бога, ведь они прекрасно понимают, что я уничтожу даже созданный ими порядок. Значит, остаётся лишь одно: нужно найти боже дитя и дать ему понять, где его место. А лучше бы он тихо поддерживал свой порядок вдали от взора моих магических глаз, но он специально нарывается на драко. Я бессердечно усмехнулся. Бог говоря, никакой пощады. А затем объявил своим почтённым дальнейший курс действий на Назгарии. Заставим его от всей души пожалеть об этом.